Заглянув как-то в его тетрадь, Ренне сказал с нескрываемым удивлением: "Похоже, что ко год всерьёз увлёкся математикой". Слегка нарушенный появлением майнаны твёрдый корабельный распорядок быстро вошёл в свою колею. И вечерами, после того как была вымыта посуда, искупана и уложена айнана, в кают-компании возобновлялись уроки. Наскоро покончив с попытками овладеть тайной букв, коготцев вздохом облегчения закрывал тетрадь для письменных работ и открывал другую для чисел. Сундбик, увидев странно большое число, невесть каким образом появившееся на новой странице тетради, с удивлением спросил: "Что это число?" Когоц смущённо опустил глаза. "Откуда оно появилось?" Я взял число ног и рук всех людей, которых я когда-либо знал, принялся объяснять как год. Прибавил к ним все лапы экспедиционных и наших собак, а потом вообразил, что это число в два раза больше, чем на самом деле, и вот получилось это, мне и не произнести его это число. В самом деле, пробормотал Сюнбик, какая-то чепуховщина получается. Я могу стереть, с готовностью предложил Кагод. Зачем, возразил Сундбик? Пусть стоит. Только я вам скажу, Кагод, что это число тоже можно удвоить, а то и утроить. Да? С загоревшими со глазами переспросил Кагод. Разве это можно? Можно. И ничего не случится. А что может случиться? пожал плечами Сундбик. На ведь это не просто так, задумчиво произнёс Кагод. Может получиться огромное, невообразимое число. Знаете-ка, год заговорил Сундбик, посерьёзневшим голосом. Вы несколько забегаете вперёд. Понятие о бесконечности мы рассмотрим в своё время. А сейчас главная наша цель научиться складывать, вычитать, делить и умножать целые числа, а потом перейдём к дробям. А это что такое, дробь? Части целых чисел. Как же это так? растерянно пробормотал Кагод. Части ног, части рук. Ну это потом, улыбнулся Сундбик и решительно добавил. Пока мы будем заниматься целыми числами, Кагод в этот вечер послушно складывал, вычитал числа, умножал над два, даже над три. Однако проницательный Сундбиг, заметив его странное состояние, спросил: "Вы чем-то обеспокоены, Кагод?" "Да нет", ответил Кагод. "Может быть, вы утомились? Тогда давайте сегодня больше не будем заниматься". "Хорошо, больше не будем". Кагод убрал тетрадь и ушёл к себе. Когда за ним закрылась дверь, Амундсен озабоченно заметил: "Ему видно сейчас не до учения. Со стороны трудно вообразить, что в недрах их примитивного общества могут бушевать такие страсти", заметил Ренн. "Это говорит о том, что мы столкнулись далеко не с примитивным обществом", сказала Амундсен. "Нет большей ошибки, чем считать арктические народы примитивными". упрощать их духовную и общественную жизнь я не могу отделаться от мысли что отказывая сородичам когото в их требованиях